Если повезет, я застану Валерку в его офисе, там он будет вынужден вести себя прилично, он ведь на редкость милый парень, просто душка. А вот мне вовсе не обязательно быть паенькой, значит, есть шанс заставить его сказать правду, или хотя бы своим умом до этой самой правды дойти посредством вопросов и хоть каких-то ответов. «Мне повезло, машина Забелина оказалась на парковке, значит, он на рабочем месте». «Я не была здесь довольно давно, и мое появление не осталось незамеченным». Секретарша даже слегка вытаращила глаза, завидев меня в кабинете. Девушке немного за тридцать, и она была из тех, кто служит хозяину веры и правды. Валерка не раз со смешком говорила об этом, Чужая преданность его, должно быть, забавляла, по-настоящему он ее вряд ли ценил, просто не был на это способен. Выглядела женщина безукоризненно, и я с печалью подумала, скорее всего, она взабеленно влюблена, не подозревая, какая он сволочь. Осуществлять ее мечты он точно не станет, даже самые скромные. Чересчур незначительная для него фигура. Связь с секретаршей ему не нужна, не в его характере. Все его женщины должны быть либо богаты, либо иметь вес в обществе. Не так давно у него, по слухам, был роман с актрисой нашего драмтеатра. Она даже с мужем развелась, после чего Валерка ее бросил. Женится он только на больших деньгах. Оба слова за главной буквы. В общем, она смотрела на меня с беспокойством, а ну как помирились, а я на нее с сочувствием, не трать на Забелина время попусту. Она опомнилась первой. «Здравствуйте, Полина Леонидовна!» «Здравствуйте!» Я силилась вспомнить ее имя, но твердой уверенности, что справлюсь, не было, и забывчивость я компенсировала широкой улыбкой. «Валерий Константинович у себя?» да. «У него сейчас посетитель, вы подождете?» Кивнув, я плюхнулась на кожаный диван, а секретарь спросила «Кофе? Чай?» «Спасибо, ничего не надо». Женщина явно чувствовала неловкость в моем присутствии. Может, Валерка нарушил собственные правила и закрутил с ней роман? Наконец, дверь распахнулась, и в приемной появился тучный мужчина, лет сорока, не один, а с Забелиным. Должно быть, Толстяк был непрост, если тот решил его проводить. Они с улыбками распрощались, Толстяк направился к выходу, а взгляд Забелина упал на меня. «Привет, дорогая!» — пропел он ласково, пошире распахивая дверь. Лицо секретаря при этих словах на мгновение исказилось точно от боли. Сказать ей, что ли, кто он на самом деле? «Что толку? Все равно не поверит. А если и поверит, любить не перестанет, хотя попробовать все-таки стоило бы. Я вошла в кабинет, Забелин плотно закрыл дверь и сказал, «Могла бы позвонить. Есть новости?» «Одна тебя точно порадует». Я села в кресло, закинув ногу на ногу. Вместо того, чтобы устроиться на своем привычном месте, Забелин замер напротив, привалившись к столу для совещаний. Стол поражал размерами и, судя по всему, стоил кучу денег. «Трахнуться хочешь?» — спросил он с серьезной миной. Я покачала головой. «Идиот!» «Не хочешь? Жаль!» «Разложил по тебя с большим удовольствием». «Идиот и придурок! Ладно, валяй свою новость, у меня нет времени». «У тебя стопроцентное алиби!» — до ушей улыбнулась я. «Да, действительно хорошая новость. Аплодисменты, милая!» Он похлопал в ладоши. «Ты забыл сказать, что из костерина переулка поехал в ресторан, где тебя ждали родители Юли, и мать в тот момент как раз разговаривала с дочерью по телефону. Вот как? Поздравляю, отличная работа. Больше ничего интересного не обнаружила. Будь добр, объясни, какого хрена ты все это затеял?» «Неужто не догадываешься?» — усмехнулся он. «Впрочем, чему удивляться?» «Моя женушка всегда была редкой дурочкой, дальше своего носа не видела. А вот твой серп...» Я поднялась, поймав себя на мысли, что готова вцепиться ему в физиономию. «Вопрос повторить?» «А то что...» — засмеялся Забелин. «Ладно, одна небольшая подсказка. Вы ведь наведались в переулок к одинокой вдове по фамилии Савицкая. Она рассказала вам свою печальную историю». «Савицкая ты здесь при растерялась я. «А ты подумай. Больной сукин сын, вот ты кто! Больной сукин сын с дурацкими играми!» Муж и двое сыновей, не обращая внимания на мои слова, продолжал Забелин. Младшему было 20 лет. Не скажу, что они являлись полезными членами общества. Даже младший успел показать себя не с лучшей стороны. Достойный продолжатель папиного дела а папа, по мнению большинства, обычный бандит. Но ведь тот, кто взорвал их в машине, ничуть не лучше. Или ему ты оправдание найдешь, благородный Робин Гуд. Что ты несешь, испугалась я. Что я несу? Загляни в старые газеты, милая, заказчиком убийств, все как один называют твоего дорогого друга. Я ведь ничего не путаю, Басаргин — твой друг. Но он сам, понятное дело, никого не взрывал. Для этого у него был «отгадай кто». «Правильно, твой обожаемый серп, обычная мразь, убивающая за деньги. Может, я и не ангел, но, по крайней мере, крови на мне нет», — переходя на зловещий шепот, закончил он. И в тот момент я знала, он не соврал. И эта Савицкая, стоило мне вспомнить о ней, как тут же навалилась слабость, захотелось упасть в кресло и зажмуриться покрепче. Теперь все, что произошло вчера, виделось в ином свете. И поведение Владана в доме Савицкой, и даже то, что я застала его за выпивкой, причина была вовсе не в словах Бада, причина была в Савицкой. В ее одинокой, бессмысленной жизни, виновником которой он себя чувствовал. Я знала, Басаргин сколотил свою банду, когда был еще подростком, обычное дело для Ямы. Но пока Владан воевал в Боснии, его друг здесь расширял свое влияние, игра уже велась по-взрослому, и ставки были высоки. У Бады неизбежно возникли трудности, и решить их ему помог вернувшийся с войны Владан. Считал своим долгом тогда. «Ты меня удивил», — сказала я как можно спокойнее, — «потратить большие деньги только для того, чтобы открыть мне глаза». «На моего босса?» «Может, ты и вправду влюбился?» «Говорят, и не такое бывает». «Может, и вправду», — холодно ответил он, «а я поняла, пора выметаться. Не то глупостей наделаю, например, разревусь. Вот уж Забелину радость. Но кое-что требовалось выяснить. Эсэмэски твоя работа?» — спросила я. «Их уже несколько. Покажи». Я достала мобильный, открыла эсэмэс и протянула ему телефон». Забелин взглянул и нахмурился, «И ты не знаешь, кто тебе это прислал?» «Почти уверена, что ты». «Черт», — в досаде покачал головой он, «во что опять вляпался этот твой вояка? Сейчас вы занимаетесь только моим делом, или есть еще?» «Только твоим», — язвительно ответила я. «Не смей одна болтаться по городу», — вдруг рявкнул он. «Чем думает этот идиот? Он вообще знает об этих сообщениях?» Я направилась к двери, не собираясь отвечать на вопросы. «Единственное, что искренне радует, — сказала я перед тем, как уйти, — деньги ты потратил зря. Дура, твою мать! — выругался он и крикнул уже вдогонку. Обещай, что будешь осторожна». «Перебьешься! — сказала я сквозь зубы». Секретарша за столом сидела нахохлившись и смотрела на меня в полной растерянности, а меня все же хватило на то, чтобы дойти до машины, в смысле дойти спокойно, без воплей и топанья ногами. В машине я на несколько секунд дала себе волю, колотила кулаками по рулевому колесу, злобно матерясь. Потом откнулась лицом в сложенные на руле руки, от злости ломила виски. В тот момент я злилась на весь мир, «Но только не навладано. На ум, не, кстати, пришла секретарша Забелина. Люди не хотят видеть того, что нарушает привычную картину их собственного мира. Мой мир дал изрядную трещину. Кому ты веришь?» — заполошно верещал кто-то внутри меня. Я завела машину и позвонила Баду. «У тебя найдется для меня полчаса времени». «Вся моя жизнь в твоём полном распоряжении, дорогая», — весело ответил он, — Но, видно, что-то заподозрил, потому что спросил, а что случилось? Вот при встрече и расскажу, куда подъехать. Встретились мы в кафе на Дубровинской. Когда я вошла туда, бат был уже на месте. Сидел за столом и с интересом изучал меню. А две официантки у стойки бара с не меньшим интересом изучали его. Моё появление вызвало у них чувство, похожее на разочарование, и даже стойкое неприятие, которое одна из девушек не особенно пыталась скрыть, принимая у нас заказ. «Странная девица», — заметил Бат, когда она отошла. «Что же странного? Просто я ей не нравлюсь». «Это и странно, тебе не кажется?» «Мне не кажется. Я не нравлюсь ей, потому что ей успел понравиться ты». «Вот так просто?» Женщинам нравятся мужчины вроде тебя. Ты сам мне об этом сто раз твердил. И то, что не нравятся девушки, которые с этими мужчинами встречаются, вполне объяснимо. То есть мы с тобой встречаемся. Это они так думают. А на самом деле? А на самом деле отвяжись. Вообще-то пригласила меня ты, засмеялся Алексей. Тебе знакома фамилия Савицкий? Собравшись с силами, задала вопрос я. Нет, удивился Бат а должна? Алексей, душевно произнесла я, уставившись ему в глаза. Я думаю, что во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной исключительно важным является доверие, так что можешь сразу забыть выражение типа «это мои дела», и тебя это не касается. Начало супер, хохотнул он. Что дальше? Попробуем еще раз. Тебе знакома фамилия Савицкий, погиб в конкурентной борьбе вместе с сыновьями а протянул Бат. «Вот ты о Что-то припоминаю. С какой стати ты вдруг о нем вспомнила? Его грохнули лет пятнадцать назад». 14 А кто грохнул?» — поинтересовалась я. «Откуда мне знать?» — пожал плечами Басаргин. «Вот как. Жаль. Проверку ты не прошел». «Ты с сербом вчера лишнего не хватило?» — нахмурился он. «У меня есть основания полагать, что ты и Владан прекрасно знаете, что тогда произошло. Выразиться яснее? Что это на тебя нашло?» «Я тебе вполне толково объяснила. Это вопрос доверия. Отговорками можешь себя не утруждать. Молчание приравнивается к отговоркам, тогда или нет». Бат потер подбородок, глядя на меня из-под лобья. «Тяжелый взгляд». Все его обаяние внезапно улетучилось, и на смену моей злости явилось беспокойство, оно быстро набирало обороты, превращаясь в страх. А не слишком ли много я о себе возомнила, но идти на попятную было уже поздно. «Ну?» — глядя на него в упор, спросила я. «Пятьдесят первая статья Конституции», — зло ответил он, и я, признаться, растерялась. «Что?» — «Сыщик хренов!» 51 статья, посмотри в интернете, не свидетельствовать против себя и своих близких. Довольно? Хороший вопрос. довольно ли я? Довольна ли я, узнав, что Забелин в кои-то веки не соврал, и Баат, человек, которого я считаю своим другом, скорее всего, был заказчиком убийства, а исполнителем Владан? Женщина до сих пор оплакивает своих близких, потому что эти двое решили, что для их удобства отцу и двум сыновьям надо умереть. Наверное, было бы лучше не знать об этом, хотя Владан от меня свое прошлое не скрывал, и именно это самое прошлое считал веским аргументом против нашего возможного союза. Но одно дело что-то знать, и совсем другое — видеть за всем этим реальных людей. Несчастную одинокую женщину — чью боль четырнадцать лет отнюдь не излечили. Однако я начала этот разговор и теперь должна что-то ответить. «Спасибо», — произнесла как можно спокойней, «спасибо, что сказал мне правду». Бат еле слышно чертыхнулся и покачал головой вроде как в досаде. «Ты сегодня поэтому заезжал?» — продолжала я. «Нет, с какой стати? Все это было сто лет назад. С чего ты вообще вспомнила этого типа?» Он ведь не один погиб. «Кончай, а?» — разозлился Бат. «Сынишки были редкими ублюдками, если тебя это утешит. С папашей еще можно было говорить, с ними нет. Конченые отморозки. И пусть их возраст не вводит тебя в заблуждение. Мы с сербом тогда тоже были на четырнадцать лет моложе. Я себя не оправдываю, просто тогда все решалось так, а не иначе. Они погибли, мы живы». Но могло быть наоборот. «Слушай, мы не беззащитных во рву расстреливали. Да, мы рвали зубами друг у друга светлое будущее. Гордиться нечем, согласен. Но и лить крокодиловы слезы я не собираюсь. Наверное, Владан думает иначе. Вчера мы оказались в доме вдовы Савицкого, а вечером он сидел в офисе и в одиночестве пил. Я-то гадала, с какой стати». «Уверяю тебя, дорогая, он не тризну по былым врагам справлял. Начнем с того, что не пошел бы к ней в дом, если б Савицкого помнил. Да он и думать забыл об этой троице. А то, что напился, все дело в тебе. Во мне?» — ахнула я, теряясь в догадках, куда он клонит. «Ну да», — кивнул Бат, — «боится тебя разочаровать и все такое. И я его прекрасно понимаю». Потому что тоже боюсь. Вот и несу всю эту чушь, а надо бы послать тебя подальше. Подожди, еще немного, испугалась я. Но ведь была причина, по которой ты явился ни свет ни заря в офис. Я же видела, разговор у вас был серьезный. Может, мы тебя делили, хмыкнул Бат, а я сказала укоризненно. Алексей, ладно, золотое правило, молчи. А уж если начал говорить, то говори до конца. Вряд ли Владен скажет мне за это спасибо, но все дело в колумбийце, точнее, в убийстве его парней. Тех, что в багажнике? Не только. На сегодня пять трупов. Слишком даже для нашей славной ямы. Город грехов, да и только, вчера, уже вернувшись от вас, я узнал кое-какие подробности. Что за подробности нахмурилась я?» К примеру, способ убийства, а также где были обнаружены трупы, Владан на все это внимание не обратил, и я поначалу тоже. Пока вчера не услышал рассказ о том, как парня-колумбийца нашли в машине на парковке. Отравился выхлопными газами. Это мне кое-что напомнило, и на убийство я взглянул под другим углом, так сказать. «И что?» — по-прежнему гадая, о чем речь спросила я. «И то, на ум пришли кое-какие давние события», — издевательски ответил Бат, «видимо, злясь на мою бестолковость». «К Владану это какое имеет отношение?» «Похоже, самое прямое. Кто-то вспомнил было и подвиги, и не прочь продемонстрировать, что он не хуже, то есть, конечно, куда круче». «Ты хочешь сказать?» — «О, Господи!» — пролепетала я. «Ты жаждешь правды, милая», — фыркнул Бат. «Вот она. Колумбийцы хотят потеснить, зачищают территорию. По большому счету нас это не касается, если бы не одно «но». Киллер делает это не просто так. Он затеял с Владаном игру. Тут я вспомнила СМС и прямо-таки похолодела от ужаса, потому что рассказ Бада теперь выглядел более чем правдоподобным. «Значит, кто-то здесь в яме», «Решил доказать Владану свое превосходство. Насчет превосходства в самую точку, вновь кивнул Бат. Но этот парень, вне всякого сомнения, гастролер. Почему? Ты что, район не знаешь? Все тайны здесь становятся явными через десять минут. Этот тип нашел себе нору и вряд ли в яме. А вот послужной список нашего общего знакомого изучил очень хорошо. Значит, возможность для этого у него есть». Это первое. Он независим и мобилен, это второе. И он, безусловно, профессионал. Хочешь мое мнение? Владан его оттуда приволок. Бат кивнул куда-то в бок, но я поняла. Почему? Почему ты так думаешь? Я уже объяснил. Где-то Владан ему дорогу перешел, и он явился сюда доказать, что он круче. Но надо же что-то делать. Нам с тобой? — усмехнулся Бат. «Ты предпочитаешь остаться в стороне?» «Конечно, нет. И если Владану понадобится помощь, только не вздумай лезть во все это. Никуда не лезь и ни во что не вмешивайся», — повторил он. «Отличный совет», — зло хохотнула я. «Именно в таких делах помощь заключается в том, чтобы прежде всего не мешать. Теперь Владан предупрежден и сам во всем разберется. А если нет?» Ты плохо знаешь серба, к тому же киллер — редкий дурак. Почему? Потому что игру с ним затеял, был бы умный, шлепнул сразу, пока серп ни о чем не подозревал. Но у него другие цели и задачи, чего-то там доказать. Следовательно, он псих, да еще начисто лишенный инстинкта самосохранения, а значит, можно уже сейчас писать эпитафию на его могилу, типа он слишком много на себя взял или он совсем не знал Владана. Что тебе больше нравится? Завидую твоему спокойствию, — огрызнулась я. Я уверен в своем друге, а вот ты, похоже, в нем сомневаешься. А теперь большая просьба, забудем этот разговор. Он мне совсем не нравится, а уж как он не понравится Владану, даже представлять не хочется. Зато я был честен и, надо полагать, заслужил медальку. Как говорит один мой знакомый, если тебе чего-то не хватает без медальки, значит и с медалькой будет не хватать. Похоже на Владана, усмехнулся Бат. Точно, считай, я все забыла. Вскоре мы простились. Бат выглядел не то чтобы недовольным, скорее сердитым. Оставалось лишь гадать, кто вызвал его неодобрение, я со своими вопросами или он сам, решивший на них ответить. Но в тот момент Басаргин, и уж тем более его душевное состояние, беспокоили меня мало. Я бросилась в офис, надеясь застать там Влада, однако в офисе его не оказалось, на звонки он по обыкновению не отвечал, но примерно после пятого прислал СМС, где горит, что могло означать только одно «займись делом и не мешай мне». Я отправилась в бар напротив, с намерением узнать последние новости. Не успела я заговорить о недавних убийствах, как Тамара выложила целый ворох сведений, имена жертв и обстоятельства, при которых трупы были обнаружены. Само собой, она ждала, что я тоже таиться не стану, и поведаю, чем занят Владан, и намерен ли он искать киллера. Я твердо заявила, что беды колумбийца нас не касаются, и отправилась в библиотеку. Само собой интересовала меня не художественная литература, а архив местной прессы. Очень скоро я нашла то, что искала, статья была озаглавлена «Кровавая разборка в яме». Прочие публикации оказались ей подстать. Бандитские группировки вели ожесточенную войну, все журналисты делали прозрачные намеки, и только возможные судебные иски по обвинению в клевете не позволили им прямо назвать БАДа инициатором многочисленных убийств. По крайней мере, никто не сомневался, кому они выгодны. а Владане к некоторому облегчению не было сказано ни слова, какие-либо намеки тоже отсутствовали. Сопоставив недавние рассказы Тамары и описание убийств в статьях, я вынуждена была признать, Алексей прав, кто-то старательно копирует чужой почерк, и явился этот копировщик, по мнению Бада, вслед за Владаном, а где и когда пересекались их пути, остается загадкой. Подперев щеку рукой, я пыталась решить, что делать дальше, тут же забыв о совете Алексея. Оставить Владана один на один с каким-то психом? Да ни за что. Я в своем любимом не сомневаюсь, но рисковать не хочу, Однако ума хватило, чтобы понять, от меня в таких делах пользы мало, точнее, ее нет вовсе. Трудно сказать, в какой момент мне явилась мысль о ФСБ, но явившись, она уже не исчезала. С моей точки зрения, киллер-гастролер должен быть им интересен. Тут же вспомнились слухи, которых немало гуляла в яме, о том, что Владан участвовал в секретных операциях. Сам Марич об этом молчал, а если я настаивала, либо высмеивал меня, либо злился и просил заткнуться Но привычка внезапно исчезать за ним точно водилась В последний раз этому предшествовало появление некоего человека, встречу с которым Владан не афишировал И человек этот, сказать по чести, напоминал ФСБшника из фильмов Прибавьте к этому особое отношение к Владу полиции, его связи и возможности, а также слова Бада, когда в ответ на мой вопрос во время очередного отсутствия Марича «Где может быть Владан?» он сказал «А где сейчас жарко?» При этом он вовсе не имел в виду климатические условия, скорее очередную военную заваруху. В общем, все эти слухи и домыслы не на пустом месте возникли, и если Марич много лет помогает нашим органам, то и они должны ему помочь. Вывод этот напрашивался сам с собой и казался вполне логичным. Вопрос, станет ли Владан обращаться за помощью, почти уверенно нет. Этот упрямый сукин сын привык все проблемы решать сам, хотя появление в яме киллера, по моему убеждению, вовсе не является его личной проблемой. Я бы сказала, эта проблема государственная, и решать ее обязаны сами знаете кто. В общем, очень скоро я поняла, моя миссия — спасти любимого, а для этого только и надо, что отправиться в ФСБ. Оставалось придумать, как объяснить свои догадки, не вспоминая дела минувшие, о которых я и сама предпочла бы не знать, а соответствующим органам и вовсе ни к чему — Оправдывает меня только одно, я была так напугана, что и худшее помутнение рассудка было бы извинительно.